Глава 9. Слейпнер и его команда. На сей раз Дракар узнал даже я. «Эту драконью башку, раз увидишь, не забудешь!» Резали ее настоящие мастера и со всем возможным старанием. «Понятное дело!» У Сигурда Рагнарсена не забалуешь. — И верно, слепнер с восхищением произнес медвежонок. — Какое правильное имя? слепнер значит? — А я и не знал. Хотя ожидаемо. Дракар без имени так не бывает. А уж такой и подавно. Ох, и красив! Настоящий морской дракон, бесшумно парящий над водами. Вернее, морской конь. Вот разве что ног у него побольше восьми. слепнер конь Одина, согласно мифологии, обладал двойным набором ног. Варяги! Явились, не запылились. Шли они под парусом, убрав весла. Но шли хорошо. Пожалуй, мы бы от них и на веслах не ушли. Я нутром чуял, как шарят по обоим берегам Волхова цепкие взгляды. Вопрос... Почему они здесь, а не пенят в воду Ладоги, выискивая нас там, где нас нет? Нет, лишний вопрос уже не актуальный. Правильный же, заметят ли они протоку, в которой мы укрылись? Нет, это тоже неверный вопрос, потому что заметят. А вот станут ли проверять? Ответ — очень вероятно. Вход в протоку непростой. Виден только тогда, когда ты ее уже миновал. Но виден а как бы аккуратно не провел медвежонок северного змея по узкой водной дорожке, но сколько-то там стебли наверняка поломал. Внимательный глаз такого не пропустит. Значит, будет драка с варягами. Как раз то, чего я хочу избежать любой ценой, ведь пока между нами нет смертей, а только амбиции и обиды, ситуация все еще обратима. А если случится настоящая заруба... Дороги назад уже не будет. Хотя ее по-любому не будет. Если Трувор до нас доберется, то, скорее всего, в этих камышах и закончится наша дорога славы. А раз так, то найти нас он не должен. Надо сделать что-то такое, чтобы они переключили внимание на нечто более весомое, чем помятые камыши. Кое-какой запас времени имеется. Это уже хорошо. Я поглядел на медвежонка. Свартхевдис Варесен был невозмутим, даже доволен. Он всегда доволен, когда предстоит как следует подраться. И расклад один к шести семи его не смущает. В отличие от меня, в моем Хирде крутейшие парни, но не все, к сожалению. Варягов надо отвлечь, подсунуть им раздражитель посерьезнее поломанных камышей. Например, подстрелить кого-нибудь это с полутора сотен метров. Бури сможет. Вот только такой выстрел мало что изменит. Мне ведь надо не просто обратить на себя внимание, но и заставить пройти мимо нашей протоки. Думай, Коля, думай. С камня, на котором мы стояли, был виден не только идущий вверх по Волхову Дракар, но и минимум по километру побережья с обеих сторон. И, конечно, протока, в которой прятался северный змей. Значит, что нужно? Нужно место ниже по течению, с которого можно выпустить ту самую обидную стрелу. Причем так, чтобы стрела эта была никак не связана с нами. Случайный выстрел случайного человека, который стрельнет и наутек, по берегу, вверх по течению такой выстрел чтобы варяги точно погнались и проскочили мимо протоки а дальше по обстоятельствам сколько у нас времени дракару до нас идти минут двадцать все же волхов река быстрая Да, определенно можно успеть если поторопиться ты куда крикнул медвежонок обнаружив что остался на наблюдательном посту в одиночестве я их отвлеку крикнул я сбегая вниз и поспешно обуваюсь вернись киди с хавором Они за мясом пошли. Случайный выстрел. Возможно, не один. Стрелы. Мне нужны стрелы. Правильные стрелы, не боевые. Откуда у случайного человека боевые стрелы? Я взлетел на палубу Дракара. Вопросы игнорируем. Некогда. Так, в этом бочонке точно стрелы. Вот связки, которые мне нужны. Буря, вихарек. Удачно, что оба здесь и полностью экипированы. Держите. Я сунул каждому по толстому пучку разносортных стрел. Взяли оружие и за мной. Команда дана, команда выполнена. И никаких вопросов. Хорошо быть вождем. Но не со всеми работает. Заря, ты куда? Пришлось потратить полминуты на объяснение. Я с тобой. Что, в своих стрелять будешь? Буду. Глядит упрямо, я бы даже сказал, непреклонно. Ну, это ее решение, спорить некогда. И лишний лук не помешает. Стрелять девушка умеет получше меня, а вот времени сгулькин нос. Дракар идет вверх по течению со скоростью километров семь в час. Это как раз и есть скорость бега по пересеченной местности. При необходимости можно и быстрее. Необходимость есть. Нам ведь не только обогнать его надо, но и найти подходящие позиции, минимум две. Одну — для приманочного выстрела, но эту я уже присмотрел, вторую — для того, чтобы закрепить успех и сделать все так, чтобы никак не связалось с беглыми нами, чтобы выглядело как инициатива, а еще лучше — глупость каких-то посторонних людей. И я знал, как это сделать. — Брат, не уходите никуда. Мы их отвлечем. Я знаю, как. Медвежонок кивнул Тоже никаких вопросов. Он мне доверяет. Мне бы теперь не обмануть его доверие. Идею подсказали мне сами варяги, не снявшие с носа дракара свирепое чудище. То есть обозначили, что находится в боевом походе. Правда, на парусе у них красный сокол Рюрика, знак законного соправителя Ладоги. Так что любому осведомленному человеку понятно ху как сказали бы потомки моей наложницы Бетси. Но ведь далеко не все осведомленные. Простые земледельцы, живущие в здешней глуши, могут быть и не в курсе, верно? А если не обращать внимания на растопырившегося сокола, то что у нас есть? Типичный Нурманский дракар в боевом формате, то есть разбойничье грабительском. В общем, план у меня сложился. Оставалось только подыскать подходящие для его реализации места». То есть все, что от нас сейчас требуется, это быстрота и немного везения. Нам повезло. Мы и успели, и нашли. Выбранная мной первая позиция располагалась на пару сотен метров ниже по течению. Высокий берег, густо заросший кустарником. С воды нас на берегу фиг разглядишь. А вот вход в протоку, через которую в речной от норок вошел северный змей, можно заметить запросто. А заметить не должны. И для этого на берегу укроемся мы втроем, то есть я, бури и заря. Если мой план сработает, то варяги станут куда меньше внимательны к деталям береговой линии. Я не сомневался, если мы правильно разыграем первый акт представления, то все внимание благодарной аудитории тоже достанется нам. Вторая позиция, располагавшаяся еще выше по течению и предназначенная для исполнения второго акта моей пьески, была изучена только издали, но на расстоянии казалась вполне подходящей для задуманного представления. Здесь я спланировал спектакль одного актера. В главной и единственной роли должен был выступить Вихарек. Но мы тоже, если успеем вовремя, сыграем свои партии, но, так сказать, из-за кулис. Все. Актеры заняли места и приготовились к представлению, то есть засели в прибрежных кустиках и с нетерпением ожидали, когда варяжский дракар войдет в зону уверенного поражения для посредственного стрелка, то есть на дистанцию примерно 50 метров. С такого расстояния так себе стрелок вроде меня почти гарантированно поражает взрослого оленя, то есть в принципе поражает в точку, куда попадет. А вот стрелок класса бури на такой дистанции способен муху к мачте прибить. Однако меткий выстрел — только первый этап моего замечательного плана. Второй этап — истошный девичий вопль. «Мамка! Нурманы идут!» это часть — за зарей. Мне же, как положено режиссеру, чьи актерские стрелковые способности весьма посредственны, Общий контроль и руководство. Итак, выстрел и вопль. Засим, мы под бодрый аккомпанемент девичьего сола. Нурмана, Нурмана, беги, спасайся. Проворно перемещаемся вдоль берега. И если я не ошибся с коллективным психологическим портретом варягов, то парни на дракаре перестанут сканировать берега и рванут за нами параллельным курсом. К позиции 2. Откуда вход в заветную протоку уже никак не разглядеть. Позицию 2 я выбирал так, чтобы она пришлась по душе жаждующим месте воинам. То есть это был пляж, на который можно запросто высадить десант. Нас это место тоже устраивало, потому что здесь имелся высокий берег и лес, подходящий к самой его кромке. Очень удобно, чтобы обстрелять высаживаемый десант, а потом незамеченными ретироваться в чащу. А чтобы окончательно убедить варягов, что это не засада, а глупая самодеятельность безмозглых смердов, острому взгляду варягов будет представлен удирающий в панике местный житель, которого остается только изловить, допросить и выяснить, кто заплатит за причиненный ущерб. В роли аборигена должен был выступить вихорек. Я велел ему раздеться до порток, разуться, спуститься к воде и ждать голосового сигнала «Беги, спасайся!» возвещающего начало спектакля. По этому сигналу мой сын должен не слишком поспешно, чтобы его успели заметить, вскарабкаться наверх, где проворно привести себя в подобающий воину вид и ждать нас. А потом мы уже в четыре лука немного остудим пыл жаждущих мести варягов, при этом старательно избегая смертельных исходов. Дальше действуем по обстоятельствам. Наилучшим развитием событий был бы вариант, в котором варяги наплевали бы на глупых смердов, перепутавших их с Нурманами, забыли о пролитой крови, никого же не убили, загрузились обратно на Дракар и двинули куда шли, то есть вверх по течению а мы кратчайшим путем возвратились к Северному Змею и двинулись в обратном направлении. К сожалению, этот исход маловероятен, скорее всего, погоня будет, и нам придется от нее уходить. Вряд ли отряд преследователей будет большим, не больше дюжины, я полагаю. Приструнить смердов более чем достаточно. В этом случае мой план был почти таким же — вернуться к Северному Змею однако уже не напрямик, а заложив большую петлю. Если не удастся оторваться, то мы просто приведем группу преследований с собой. Надеюсь, в этом случае на нашей стороне будет не только качественный, но и количественный перевес. И удастся разойтись без драки. Особенно если в числе преследователей не будет самого трувора Я собирался твердо держаться прежней линии. Я не воюю с варягами. напротив Мы на одной стороне. Мы несправедливо обижены Рюриком, а варяжские отроки и вовсе погибли по его вине. А если Трувор утверждает другое, то лишь потому, что либо подкуплен, либо обманут Рюриком. Потому моя отдельная просьба к Буре — попытаться подранить варяжского лидера. Вешать на оппонента всех собак гораздо легче, если тот не может тебе возразить. В общем, Рюрик плохой. Трувор тоже не лапочка, а мы, напротив, мирные и пушистые, если не гладить нас против железной шорстки Ну да, в картину нашего миролюбия как-то не укладывается обстрел варяжского дракара. Но кто возьмется доказать, что стреляли мы, а не какие-то потерявшиеся в лесах смерды? В том, чтобы доказать нашу непричастность, я проблем не видел. Равно как и в том, что сама местность никому из нас не была знакома. Когда есть такой серьезный ориентир сама река, сбиться будет трудновато. Чего я опасался, так это того, что отправившиеся в погоню варяги приглядятся как следует к нашим следам и распознают, что наша обувка слишком хороша для лесовиков. Вот тогда положение усложнится, потому что преследователи станут намного осторожнее и, очень возможно, пошлют за подкреплением. Вывод если за нами увяжется погоня мы должны оставлять как можно меньше следов и сам след должен быть горячим тогда преследователи не станут обращать внимание на мелкие детали но это потом будем решать проблемы по мере их возникновения сейчас наша главная задача увести варягов от протоки в которой укрылся северный змей если на нас выйдет вся моряжская дружина то миром разойтись уже не удастся. Численный перевес противника весьма затрудняет мирные переговоры с ним. А бросить корабль со всем хранящимся на нем имуществом трепетное сердце моего брата таких убытков не перенесет. В общем, готовимся к худшему, но поступаем как должно. То есть сидим и ждем, когда в секторе обстрела возникнет знакомый парус. И тогда... «Слово за снайпером! Вот уж ком я точно не сомневаюсь!» Бури сработал изумительно. Сделал даже больше, чем я ожидал. Как только из-за поворота показалась драконья голова, а вслед за ней парус с красной птичкой Юрика, над которым располагался главный варяжский наблюдатель, как Бури моментально всадил ему стрелу в ляжку. А следующей стрелой, уже под пронзительный вопль зари Нурманы, пришил к борту ладонь кого-то из варягов. Причем оба выстрела не элитными стрелами для особо меткой стрельбы, а самыми обычными охотничьими. Наблюдатели срезом, а руку вообще двузубой стрелкой для птичьей охоты. Ну да, мы же исполняем роли обычных смердов. Воюем, как умеем и чем умеем. А заполучить охотничий срез в ляжку — это, пожалуй, еще и похуже, чем боевую. Проникающее действие меньше, зато дырка — ого-го какая! Бури, умница, не забыл мою просьбу и натянул лук в полсилы, так что вошел срез неглубоко, а наблюдатель хоть и заорал, но с мачты не рухнул. Сполз вниз, перехватываясь руками. Заполучивший в руку утиную стрелу тоже завопил — но его жалобный возглас затерялся в истошных криках зари. «Нурманы! Мама! Бегите! Спасайтесь!» После чего наша тройка сорвалась с места и под прикрытием растительности галопом поскакала к позиции номер два. Нас самих видно не было, но трепет листвы и прочие запутствующие факторы с дракара не заметить не могли. Варяги отреагировали на нападение ожидаемо, На деревянном тезке восьминогого Одинова жеребца возникла короткая деловитая суета, результатом которой стали подхваченные с бортов щиты и вылезшие из лючков весла. Весла эти тотчас окунулись в воду, и дракар заметно прибавил в скорости. Однако мы начали раньше и успели его опередить. На воде звук распространяется прекрасно. Так что я слышал не только крики, обогнавшие меня зари, но и дружный рык грибцов, разгонявших корабль до крестерской скорости, которая с нынешним попутным ветром была никак не меньше двадцати километров в час. Они могли бы и больше, но зачем? По-любому это быстрее бегущего по пересеченной местности человека. Да и плыть им недолго, лишь до удобного места высадки. То есть до нашего пляжа. Я подотстал, но все же успел увидеть голую спину взбирающегося по корням вихарька. Парень сработал вовремя, не поспешил, но и не промедлил, так что варяги тоже увидели, что требовалось — спину и пляж, а вход в нашу протоку нет. Увидев пляж и удирающего смерда, варяги тоже среагировали стандартно — То есть затабанили с разворотом безупречный маневр, а затем около десятка бойцов произвели десантирование. То есть сиганули с борта на мелководье. Ну да, десяток варягов — это в десять раз больше, чем надо для воспитания нескольких глупых смердов. Никакого сопротивления они не ожидали, потому положенные в финале подобного боевого десантирования плотный строй собрать не потрудились. И зря. Любое нарушение боевого устава — риск, причем неоправданный, в чем бравые парни немедленно и убедились. Мой заполошный вопль «А, они идут!» вреда им не причинил, в отличие от наших охотничьих стрел. Большая часть пришлась в щиты, все же мы имели дело с воинами, однако три стрелки, выпущенные, понятное дело, не мной или зарей, а бури, Стреножили сразу троих мгновенно остановив наступательный порыв десанта вот теперь варяги наконец то показали подобающую боевую выучку мигом сформировав стену прикрыв раненых от дальнейшего обстрела и обеспечив базу для высадки еще одной боевой группы то есть приготовились к обороне по взрослому а вот мы продолжение не планировали вихарек экипировался можно отступать и мы отступили Не слишком быстро и стараясь выбирать места, где наша специфическая обувь не оставит следов. Мы — это я, Заря и Вихарек. Буря задержался еще секунд на тридцать и порадовал варягов парочкой птичьих стрел. Без спешки и на выбор. Поэтому одна из стрел досталась лично Трувору. Выполняя мое пожелание, Буря позаботился о том, чтобы Трувор не смог возглавить погоню. Об этом Буря чуть позже сообщил мне на ухо, по секрету, не хотел огорчать Зарю. Трувор все же ее папа. Впрочем, мой приказ никаких серьезных повреждений Буря не нарушил и на этот раз. Двузубая утиная вилка всего лишь продырявила варежскому лидеру правую ляжку. Причем бил Буря, что называется, влет, когда Трувор сиганул с борта на песок. Мастерский выстрел. жан что я не видел. Первый этап прошел гладко, но второй, к сожалению, реализовался по второму варианту. Разгневанные варяги прочно сели нам на хвост.